Глава 1 Дим сидел на крыше многоэтажки у куба техснабжения. В джойстике управления ботом уже поистерлась мембрана, да и клавиша R2 западала, но это не критично. Если у Димы сегодня все выгорит, то он соберет нового бота. Не безымянного, собранного из мусора, что убогие меняют на пищевые рационы, а настоящий крафт, такой, которому не зазорно и собственное имя дать. Не то что окрестить эту грузовую телегу на паучьих лапах шестью дронами. Обнести склад армейского снабжения – довольно авантюрное решение. Если все получится, то вопрос с отработкой сиротской повинности будет закрыт. Он сможет пройти квалификационные испытания и оплатить годовую лицензию оператора боевого бота и сам наберет работников из сирот. Стать оператором армейского бота Диму не позволит каста гражданина. Но статус не просто гражданина, а ремесленника даст право, заработав достаточное количество очков соцзначимости, переселиться под купол Доминиона. Говорят, что там растения растут прямо на улице. Незараженные, настоящие, а не красивая графическая маска дополненной реальности, наложенная на серые бетонные коробки. Там даже фруктовые сады растут. Потому для него, парня, 20 лет от роду. Переселение под купол было идеей фикс. Наверное, как и для других сирот из работного дома нового ковчега. Если идея не выгорит, а поймают, то с идентификационной карты спишут не меньше 30, а то и все 50 тысяч пунктов социальной значимости, а это при его 2714 пунктах социальной значимости в касте гражданина ждет приговор на касту убогих со всеми вытекающими. Дим уже давно решил, что если это случится, то он уйдет в банды на границу конфедерации». Лучше такая быстрая смерть воина, чем гниение заживо от чирьев и лимфомы, и питаются они не в пример богаче горожан. Сейчас, когда Дим стоял, не решаясь начать задуманное, мысли о том, что может его ждать при неудачном стечении обстоятельств, немного подрезали крылья и веру в себя. Но, прогнав прочь хмурые мысли, Дим взглянул на часы, 4.30 утра. Время, когда сон самый крепкий. Пора. Он отключил обод доп. реальности и скин ремесленного квартала и стайл, обнажив угрюмые бетонные пеналы зданий внизу и монументальный куб техобеспечения Доминиона. Место обода доп. реальности занял шлем. И перед включением грузового бота Дим все-таки еще раз пощелкал клавиши пульта управления, но проблема с r 2 никуда не делась. Делать нечего, поворачивать назад уже поздно. Пневмокрючи выстрелили в ночное небо по навесной траектории. Несколько секунд ожидания до того, как натянется трос, и пять дронов-погрузчиков заскользили по канатному мосту. Закипела работа. Дим переключался между дронами по несколько раз за секунду, мониторил через их сенсоры и камеры внутренности склада техснабжения и, примечая ящики с нужной маркировкой, цеплял их дроном. Дальше дело за малым. Злополучная R2 на отжившем свое джойстике и дрон с поклажей включал алгоритмы возвращения к грузовому боту. А Дим переключается на следующего дрона-погрузчика. Дроны сделали по две ходки, и грузовой бот был почти забит, когда, перескочив на дрона F4, Дим увидел маркировку шасси, отмеченную голубым цветом. Ховеры! И комплектации по четыре штуки! Ходили слухи, что новый ковчег закупил у союзного доминиона Невский синдикат принципиально новое летающее шасси — Но Дим и подумать не мог, что наткнется на них среди энергоагрегатов. Чуйка на опасность закричала, что нужно бросать все и бежать, а лучше вернуть уже вынесенное. Но жадность упрямилась. Перед ним ховеры. Легкие, быстрые. И что самое важное, боту на их тяге важно: покрытие, выжженное огнем последней войны земля, болото или даже вода, Да хоть минные поля к югу от Нового Ковчега. Разве кто-нибудь помешанный на боевых дронах устоял бы? Вот и Дим не смог. Десять утра. Выспаться так и не получилось. И гражданин номер 10816 или просто Дим Сет стоял в строю на распределении работ. Сиротская повинность... Это 21 900 часов обязательных бесплатных работ в пользу Доминиона. Ее вносят все воспитанные работными домами беспризорники и сироты, брошенные матерями после рождения. Вот и он, закрывший за 8 лет лишь 16 470 часов, ждал распределения на почти рабский труд». Пока шли номерные оклики распределения, мысли Дима были поглощены другим. Он где-то оставил залоченный обод дополненной реальности. Но даже эта мелочь сейчас его тревожил совсем другой момент. На его идентификационной карте изменился индекс социальной значимости. Но не вниз, как это произошло бы при раскрытии его преступления, а вверх. И теперь он имел 3602 очка социальной значимости. Плюс почти 1000 в индексе гражданина не могла появиться из ниоткуда. Да что там, за четыре года с момента совершеннолетия Диму удалось скопить лишь 2700 очков социальной значимости, а выйдя из контейнера, арендованного как раз под эту кражу, он обнаружил, что стал Еще более уважаем в Доминионе. Приятно, но непонятно. А все, что непонятно, потенциально опасно. Гражданин номер 10816 Дим Сетт повторил механический голос распределителя. Это заставило задумавшегося Дима прийти в себя. «Терминал 98. Вас ожидает наниматель. Вы зафрактованы на 200 рабочих часов». Простейшая процедура давно доведена до автоматизма, и Диму не пришлось бы стоять в толпе, ожидая распределения, если бы он не пролюбил обод доп. реальности. Письмо с терминалом нанимателя и видом работы просто пришло бы на его идентификационную карту, а значит и в интерфейс. Нужно приобрести новый вирт-коммуникатор, а еще лучше установить его как имплант. Но это дорого для Дима. Вернее, раньше было, а сейчас продай он хоть один комплект ховер-двигателей на черном рынке, пусть даже втрое дешевле. Можно выплатить остаток долга перед Доминионом, купить собственную комнату где-нибудь у стен Доминиона, а остаток потратить на инфоносители, расширяя знания и индекс СЗ – социальной значимости. Мысль о своем собственном жилье кружила голову, но умом Дим понимал, это будет слишком подозрительно. Любого, даже самого хитрого вора ловит на мелочах. И погореть Дим не хотел, а потому отмел мысль о своем жилье, но не о продаже одного контейнера с голубой маркировкой Невского синдиката. Мысли о деньгах вылетели из головы, когда Дим увидел нанимателя. У черного автобота стоял мужчина в форме касты офицеров. И, судя по бронзовым нашивкам на манжетах и воротнике, перед ним предстал лейтенант. Высокий, лысый, нос свернут на бок. Судя по движениям, тело подверглось глубокой кибернетической модернизации. Гражданин номер 10816 Димсет, стандартно осведомился наниматель, Но внутри у Димы все похолодело. «Да», — запинаясь от волнения, — ответил он. И тугой узел волнения в груди начал мешать дышать. «Усаживайтесь, Дим!» Он указал на автобот, и дверь распахнулась от мысленной команды. На душе было много эмоций, в голове роем кружились предположения, и ни одно из них не было хорошим. Бот... тронулся, а Дим корил себя за то, что вообще решил обмануть систему. Поездка оказалась недолгой. Вообще, автобот, наверное, самое скоростное средство передвижения по Доминиону, не считая флайеров. Сознание человека — странная штука. К концу недлительной поездки Дим уже был готов сознаться во всем. Это только в кинолентах герой всегда без страха и упрека, без малейших сомнений в действиях и вообще. В груди у Дима ко пошёл из сомнений, страха и отчаяния. Дим и не заметил, как автобот плавно остановился у куба технических войск. Гражданин номер 10816. Дверь автобота открыл все тот же лейтенант, от чего накрутивший себя Дим вздрогнул. На выход вас ожидают. Часто закивав, Дим вышел. Куб мех войск был построен так, чтобы внушать благоговейный трепет у союзников Доминиона и ужас у потенциальных врагов Нового Ковчега. Вот и сейчас Дим не знал, к кому себя относить. К тому, кого должен защищать этот куб или же к потенциальному врагу Доминиона. Удивительно, но куб, больше похожий снаружи на рой диких ос из-за вылетающих из него боевых флайеров, внутри оказался весьма аскетичен. Белые пластиковые стены освещались лентами светодиодов. По коридору спешили офицеры в синих мундирах мех-армии, пилоты боевых дронов и люди в оранжевых комбинезонах техники. Лейтенант, который так и не представился, спешил, и приходилось прикладывать усилия, чтобы не отставать. Но потерять его лысую голову, возвышающуюся над толпой, было сложно. Забег по белым коридорам из пластика закончился, когда лейтенант оставил Дима в комнате со столом и двумя стульями и приказал ждать. тон То не подразумевал возражения, а антураж, набивавший мысли о допросной комнате, вновь нагнал отступившие было прохладные эмоции. Минуты текли медленно, как эрзац белки из упаковки пищевого рациона. Пять, десять, пятнадцать минут. На исходе двадцатой минуты дверь в комнату, которую Дим уже окрестил допросной, вошел мужчина. Невысокий, ничем особо не примечательный, в общем, серый. Возраст, так сходу не определить, не моложе тридцати, но и не старше сорока. Мужчина уселся на свободный стул с другого конца стола, сложил руки в замок и внимательно посмотрел на Дима. Начинать разговор он не торопился, однако этот мужчина и не выглядел как судья, что тоже вселяло маленькую надежду. — Добрый день, Дим! — свободно, не по-армейски произнес мужчина. Да из чего вообще Дим решил, что перед ним сидит офицер? Формы на мужчине не было, равно как и комбинезона техника. «Давай знакомиться. Меня зовут Тед Шадо. Я мех-майор, старший техник-крестоносца. Объясни-ка мне, мальчик, как тебе удалось набиться ко мне в механике? Для чего ты это сделал, понятно. Очки социальной значимости молодому технику капают гораздо лучше, если он в учениках у мастера. Но как?» По документам мать была шлюхой в доме терпимости. «Ты чей-то любовник? Или, скорее, <хе -хе> любовница?» Техник махнул рукой, давая понять, что и не ждет ответа. «Пошли, механик шестого класса Динсет. Покажу тебе место работы». Весь оставшийся день, всю десятичасовую смену механика дрона он разбирал металлолом, надрывал пупок, перетаскивая проженные пластины комбинированной брони, распутывая конские хвосты проводки и снимая еще живые сервоприводы с мерёртвых ботов. Идим был счастлив, ведь сейчас он работал с настоящими боевыми ботами, и это с кастой гражданина. За сегодняшний день опытным путем и без подсказок он узнал о внутреннем устройстве боевых ботов серии «Пастор». Это были устаревшие серийные машины нового ковчега, такие Доминион поставлял во все концы конфедерации. Дим хоть и был закреплен за Тедом Шадо, но тот подходил лишь за тем, чтобы объяснить задачу и удалиться. И тем не менее, шагая обратно в третий периметр Доминиона, Дим улыбался. Сегодня за 10 часов работы поднял свое СЗ на 20 пунктов. Счет его карты пополнился на 5 энергоимпериалов, но это мелочи. Главное, что он не только не попался с кражей, не был изгнан из доминиона или пущен на органы и плазму, но и на две сотни часов обрел работу, на которой он освоит нужные ему знания. Не имея обода дополненной реальности смотреть на доминион было тошно безликие серые бетонные коробки грязь и мусор как это все отличалось от счастливых лиц жителей второго периметра доминиона неудивительно что технология дополненного мира невского синдиката прижилась в массах и даже церковники нового ковчега признали ее богоугодной и внедрили в доминионе обод Дополненный реальности имел не только эстетическую функцию, он давал и внутренний интерфейс, привязанный к идентификационной карте. А идентификационная карта – это не только удостоверение личности и счет, это еще и хранилище личных данных, фотографий и видеотек. В общем, кусок пластика с батареей и антенной хранил в себе всю жизнь жителя Доминиона. Но опыт неудобен. Его необходимо заряжать, а еще обода имеют свойство теряться и ломаться. Настроение было приподнятое, и посему Дим решил побаловать себя совсем не дешевым, но очень нужным подарком, который в перспективе себя оправдает. По крайней мере, Дим на это надеялся. Центр технических модификаций гостеприимно распахнул автоматические двери из мрад пыльного города Остался позади, а парень глубоко вздохнул прохладный, очищенный воздух. «Вас приветствует технологический центр «Киберджет». Гражданин, чем могу помочь?» Произнес дрон, замаскированный под молодую девушку, прилично так замаскированный при беглом взгляде и не заметишь подмены. «Имплант дополненной реальности, как быстро можно будет установить?» Дим ощутимо нервничал. Не каждый день ему приходилось делать покупки, соизмеримые по стоимости с его полугодичным заработком на очистной станции Доминиона. «В течение двух часов, гражданин, операции по вживлению нейромодуля, импланты сетчатки и кибернетизация глазного дна займет около семи часов. Вас это устроит?» Все тем же полусинтетическим полуженским голосом промурлыкала девушка-робот. «Хорошо!» — Дим вертел идентификационную карту в руках, так и не решаясь протянуть ее для оформления сделки. Еще несколько секунд робот на ресепшене терпеливо ожидал ID-карту, а потом вставил ее в считыватель, и лицо девушки робота сменило выражение. «Пять тысяч империалов!» — прозвучала цена модификации тела. вы хотите расплатиться империалами или же потратить очки социальной значимости конвертация очков соц значимости к империалам один к двум озвучила девушка бот стандартную в конфедерации сетку размена вопрос как таковой не стоял он собирался расплатиться очками социальной значимости империалов кроме тех пяти которые капнули на его счет после окончания смены Хватит на хороший ужин, три десятка литров чистой воды и ночь в хостеле в первом периметре, но это слезы. С другой стороны, очки социальной значимости – это не деньги, чтобы ими расплачиваться. Вернее, не совсем деньги. Это скорее репутация перед обществом, его положение в Доминионе и Конфедерации. А потому бездумно разбрасываться на свои хотелки ими не стоит. Но он уже принял решение и потому подтвердил списание очков социальной значимости в счет оплаты кибернетической модификации. Дальнейшие два часа перед погружением в хирургический модуль Дим будет помнить до конца дней своих. Его тело омывало горячее, чистое, хоть пей, вода. Без лимита по щечку, без ценника и без стучащих в дверь соседей по жилому модулю. После был плотный ужин из специального рациона, судя по обирке, высококалорийный медкомплекс для снижения периода приживления. Боксы из алюминиевой фольги таили в себе то, за что можно было умереть в третьем периметре. Дим понял это, попробовав контейнер с наклейкой «Мясо кур в желе». По крайней мере, Он за такой ужин готов был отнять чью-то жизнь. Неужели так по-императорски живут под куполом? Если да, то теперь он еще больше убедился в своей цели. Гражданство внутри купола и мясо кур в желе каждый день. в Капсулу Дим лег обуреваемый сладкой негой сытости. Глаза слипались даже несмотря на яркий свет светодиодных ламп. стеклом рассеивателя. Наверное, сегодня был его самый счастливый день в жизни, и даже без нейроинтерфейса это стоило двух с половиной тысяч очков соцзначимости. И теперь он хотел только одного — спать. Бот медснабжения нырнул в медицинский сейф. В нем боту задерживаться не стоило. Изоляция батареи не любит температурных скачков, но роботу и не требовалось много времени. Чип интерфейса дополненной реальности номер 000000, неучтенный в каталоге корпорации Кибертех, был выбран системой для вживления гражданину номер 10816. Семь часов спустя. Системный лог. System log iGrant Status User Adjective ID 5B11A24 Добрый день, гражданин номер 10816. Операция по вживлению нейроимпланта дополненной реальности успешно завершена в Доминионе Новый Ковчег 1 июня в 7 часов 30 минут утра. Благодарим вас! за то, что воспользовались услугами компании «Киберджет». И в конце, как обычно, слоган «Киберджет – технологии Невского синдиката». Не умеет их Доминион без этого. Даже каменный пояс не так кичлив, хотя металлами и композитной броней они обеспечивают всю конфедерацию. В глаза будто насыпали песка – Но взамен выкрутили сочность цветов. Скины, наложенные на стены, больше не отлипали, не боговались и не искажались слабеньким графическим модулем обода. Это поражало и захватывало, но не так, как одна необъяснимая деталь. Во вкладке «Личных данных» Дим нашел информацию о себе и очки социальной значимости, списанные за имплант вернулись. Весь в тревожных мыслях Дим оделся в свою одежду, которая теперь казалась грязным от отрепьем. Он буквально чувствовал, как пачкается от охровой робы его тела. Как внутреннее тревожное состояние диссонировало с яркостью мира, подаренной имплантом доп. реальности. Дим пришел на час раньше. Удивительно, но... Проходную удалось преодолеть вообще без задержек и досмотров. Сканирующие рамки просто загорелись зеленым, едва Дим подошел. В ангаре не было никого, за исключением его. Крестоносец, бот капсульного управления, флагман нового ковчега, стоял посередине ангара и ждал своего техника. Дим грезил ботами еще с детства. Собрал первого прототипа в 15, как удалось вступить в первые деньги на отработке сиротской повинности. И стоять рядом с крестоносцем для него было чем-то нереальным. Интерфейс модуля угодливо выдал непрошенную информацию. Вот только информация была, так сказать, не для всех. «Крестоносец. Боевой бот 74-го уровня». восьмое поколение пилот нет очков бронеструктуры сто двадцать на пятьсот тысяч очки боевой мощи 6 тысяч на двести сорок масса 2299 тонн энерго реактор вега 150 милли Его сильно потрепали, керамотекстолитовые пластины, покореженные взрывом, мочалились титановой сеткой. Два передних из шести тяжелых ховеров отстреляны, и, судя по зеленой луже, с охладителями рельсотронов можно попрощаться. От дронов-механиков сохранились лишь потроха, что блестели внутренностями навороченных батарей. а а, -а. «Гражданин номер десять тысяч восемьсот шестнадцать», — произнес знакомый голос механика. Тед Шадо стоял позади, почти вплотную. Непонятным образом он подкрался так, что Дим не заметил этого. «Есть к тебе предложение. Ты говоришь, как попал в мою команду механиков». а я просто закрою все твои смены разом, уверен? Ни деньги, ни звания конструкции боевых ботов тебя не интересует с такими связями. Я рассказываю, как попал сюда на работу, а взамен вы закрываете мои часы, плюс нанимаете еще на 200 часов. Идет?» Дим уцепился за предложение мехмайора и предложил сыграть на повышение. «Согласен», — нехорошо улыбнулся Тед Шадо, И, пользуясь интерфейсом, в пару движений глаз поставил все две сотни часов. Система не пропустила эту манипуляцию как физически невозможную, но мехмайор провел выработку часов как премию, и письмо о зачислении на счет 95 энергоимпериалов обозначилось на границе зрения. «Все, рассказывай!» Повелительным тоном, совсем не свойственным этому щуплому мужичку, скомандовал ведущий техник «Новый контракт!» — негромко произнес Дим. «Что Тед Шадо сделал вид, будто не понял, о чем речь? Контракт на меня в той же должности сроком на 200 часов». «Зачем оно тебе, парень? Твой социальный статус — это ведь фикция, как и отработка сиротской повинности!» «Страх перед карой системы не дает тебе покрыть его, это разумно, но ведь можно было устроить и менее геморройную отработку!» Начал было строить неправильные догадки техник. «Если только твой покровитель не служит в кубе техов!» «Твою ж мать!» — плюнул он себе под ноги, окончательно убедившись в собственной догадке. Дим не стал разубеждать его. Какой в этом смысл? Даже наоборот, если у Дима выйдет переубедить мех майора в обратном, то не видать ему дополнительных 200 часов в Ангаре рядом с крестоносцем. Майор, кидай контракт и пойдем работать. И он кивнул за спину Теду. Техники собираются. Контракт упал на почту. Кратко ознакомившись с содержанием, Дим подтвердил его. Вчера рано утром я пришел на распределительный пункт для открытия сиротской повинности. «И...» — не унимался техник. «И все. Я с детства люблю ботов. Собрал первого в пятнадцать, так что мне повезло с распределением сюда. А еще я ненавижу, когда отработка сиротской повинности выпадает на честные сооружения третьего периметра. Кидать дерьмо лопатой или копаться в потрохах бота». подтверждение своих слов Дим показал руки. Бурая кожа с бляшками мозолей, даже вчерашний душ не справился с этой грязью. «Так что делать будем, шеф?» «Я вместе с механиками буду биться, чтобы поставить крестоносца в строй», сквозь зубы процедил явно недовольный ответом Тед Шадо. «А я?» — поинтересовался Дим. «А ты, хитро хитровыделанный гражданин, будешь горько плакать, жидко срать...» «Но выполнять мои пожелания!» – хитро прищурился механик. «Сегодня я хочу увидеть свое имя, выложенное из поврежденных бронепластин крестоноса Ни с того ни с сего упало сообщение. «Ваша социальная значимость повышена. Плюс 150 ОСЗ». «Что конкретно это было? Компенсация за неправомерные решения мехмайора?» Слишком жирно. С чего бы системе обращать внимание на мелкие несправедливости? Тогда что? Поощрение за изворотливость? Так в сиротском приюте за такие вещи обычно жестоко били? Я никогда не видел поощрений от системы. Весь следующий день Дим едва ли не выл. И дело не только в невозможности прикоснуться к боевой платформе крестоносца, что считанные часы назад сражалась с Эмиратом Салаф, Бронепластины крестоноса, являющиеся бутербродом из керамики на основе оксида циркона, титановой сетки и кевларового волокна, весили по 70 килограммов. Ночью все тело ныло, не давая уснуть. Решив хоть как-то побаловать организм, Дим забил в синтезаторе хостела три протеиновых пайка со вкусом свинины, говядины и курицы. которые по факту были бурдой одного вкуса. Синтетическое сельское хозяйство побороло голод, дав съедобную, но безвкусную еду. Сглатывая картонный сублимат, Дим вместо специй вспоминал «мясо кур в желе». И, как ни странно, но это помогло проглотить высококалорийный паек. Только после инъекций обезболивающего Сознание, наконец, провалилось в сон без сновидений. Функция будильника мягко потревожила Дима, заставляя проснуться. Он не выспался, еще бы пару часиков, и было бы здорово, но вчерашний день вымотал все физические силы. Утро выдалось странным, хотя этим словом можно охарактеризовать и последние несколько дней Дима. Во-первых, непонятная табличка, которой не было вчера. Элементы дополненной реальности, те, что обычно давали визуальные подсказки, сейчас отображали характеристики самого Дима. Но делали они это как-то странно, без графиков, изменений баланса жировой и мышечной ткани, без счетчика потребленных калорий или пройденного расстояния. Открыв глаза после глубокого, но кратковременного сна, Дим увидел свои характеристики – записанные точно параметры боевого бота димсет третий уровень атрибуты сила 26 плюс 1. выносливость тридцать плюс 1. интеллект тридцать семь навыки микроконтроль 9 оператор ботов 8 инженер механик ботов 6 электрика 4 электроника 3 качество авантюризм 4 Любопытство – 3 концентрация – 3 Оригинально, однако, систематизация по протоколу ботов Невского синдиката была применена и к самому Диму. Жаль, не было знакомых, у кого установлен аналогичный модуль. Все, с кем он хоть сколько-нибудь общался, пользуются ободами, а то и вовсе юзают очки. Скорее всего, такой интерфейс установлен у его непосредственного начальника Теда Шадо – Он в ранге мехмайора, а значит его каста офицеры. Изучив себя в более привычном для оператора бота в ключе, Дим сделал вывод, что данные, приведенные в таблице, актуальны. Вот только не совсем понятно, чему равняется одна единица интеллекта силы и выносливости, или, к примеру, как система вычислила такое качество характера, как авантюризм или любопытство. В любом случае, для Дима, который начал собирать роботов еще до того, как научился читать, так было проще и понятней. Каждый пункт можно было развернуть, чтобы посмотреть прогресс шкалы развития. Но была и странность. При развертывании меню у имени выпадало следующее. «Доступно. Три очка уникальных умений. инфоносителей доступно. 9 касты, гражданин». «Три касты ремесленник, одна касты офицер». Инфоносители – вещь не из дешевых, их цена начинается от ста империалов. Позволяют выучить большие объемы информации, овладеть специальностями и знаниями в течение нескольких часов. Однако никто не даст гарантии, что вся информация будет усвоена мозгом, а не забудется после прочтения. Оттого и странно видеть надпись о доступе к девяти карточкам информации без указания стоимости. Да еще и об очках уникальных умений говорилось. Это вообще странно. В голову Дима пришла мысль, вдруг чип дополненной реальности оказался бракованным. Что если чип, вживленный под верхнечелюстную кость, сбоит или вовсе оказался взломанным? ведь неспроста с него не списали ни деньги, ни очков социальной значимости, тогда стоит как можно скорее обратиться в кибертех. Обратиться и лишиться такой роскоши, как интерфейс без багов, залипаний и каждодневных подзарядок обода. Нет, спасибо. Первым делом Дим открыл библиотеку доступных инфоносителей. Ни одного ценника. Расширенные гражданские лекции по физике, химии, биологии, информатике, медпомощи. Лицензированные пакеты по краностроению, операторов дронов автоматизированных линий каста-ремесленников и еще тысячи информационных трудов. Капральские курсы по баллистическому, лазерному, нейтронному, пропульсионному ракетному вооружению. Углубленное изучение диверсионно-разведывательного, инженерно-фортификационного материала из тысяч можно было выбрать всего 9 гражданских либо три ремесленных либо один офицерский инфоноситель смысла выбора офицерского инфоносителя оператор боевых ботов дим не видел все равно его никто не допустит в касту гражданина да и смысл в общей информации когда каждый сколько-нибудь серьезный боевой бот собирается индивидуально под человека Они являются усредненной штамповкой. Дециматор для Ивана Фикса из «Каменного пояса», легионер для насима из «Доминиона. Край света», Рубикон для Лии Романовой из «Невского синдиката». Все они были созданы под пилота, чтобы усилить его сильные стороны и скрыть слабые. Когда Дим будет собирать своего боевого бота, чтобы встать в один ряд с легендами конфедерации, Он тоже будет опираться на то, что умеет лучше всего контролить. Сейчас Дим может уверенно держать 4 дронов. С шестью уже начинаются проблемы и появляется пауза между использованием. Руки не успевают переключаться между юнитами. Далеко не каждый джойстик можно забиндить, но управление юнитами поддержки в количестве больше двух Гражданские инфоносители хоть и полезны для общего образования, по сути своей все же мусор. Для достижения целей, которые Дим поставил перед собой, они не годятся. Вернее, не так. Он обязательно прочтет и расширенный курс по географии, физике, в том числе и квантовой, но потом, когда сам заработает на это деньги. Поэтому выбор и пал на инфоносители касты ремесленников. Вот только торопиться и выбирать все подряд было глупо. Плюс к тому, на их поглощение было необходимо время. Три часа на каждый пакет. А смена механика боевых дронов начнется меньше, чем через час. На смене сегодня было не до него. Другие механики взбунтовались против Теда Шадо. Сид и Кир Найкс, братья-близнецы, внуки генерала Яна Найкса, уже 18 месяцев не могли сдать мех-майору курс мех-лейтенанта. Рожденные в касте офицеров, они грезли войной с Эмиратом Салаф. До заветной мечты подачи рапорта на постройку уникального боевого бота не хватало только росписи Теда Шадо. Этот случай можно было бы списать на то, что мех-майор не дает поблажек пилотам из звездной семьи. Однако и другие механики по 36 месяцев не могли сдать на техника боевых ботов и этим самым подтвердить свою касту ремесленников. Чтобы уладить конфликт, с верхних ярусов Куба спустился и полковник Елисей Рик, пилот крестоносца. «Я прекрасно знаю Сида и Кира. тэд они роются в потрохах ботов за тест у тебя уже 18 месяцев. Имей совесть!» «Им никогда не крутить гайки! Они пилоты!» — наигранно дружелюбно говорил пилот флагмана нового ковчега. «Они бездари! Их самоуверенность и эго зиждется на славе их деда!» — спокойно и уверенно ответил мехмайор. «Тед, не перегибай!» И Лисей Рик еще улыбался, но теперь его улыбка больше походила на оскал. «Перед тем, как прийти сюда, я лично проэкзаменовал Никсов». И знаешь, что я думаю? Ты придираешься. И не только к ним. Из шести механиков, которые четвертый год обучаются у тебя, никто так и не получил право на статус техника». В ангаре повисло гробовое молчание. Елисей Рик был непосредственным начальником, урожденным воином и пилотом крестоносца. Тед Шадо был мехмайором, единственным, кто дослужился до этого звания начав простым гражданином. Сейчас настолько головокружительная карьера была невозможна, широкомасштабной войны за ресурсы не велось, а значит и техники были нужны лишь как обслуга для ботов. Напряженное молчание длилось больше минуты. Пилот и техник крестоносца буравили друг друга взглядом, а механики и недопилоты, оставаясь молчаливыми зрителями на этом поединке, Характеров лишь переводили взгляды с одного на другого. — Хорошо. Устроим экзамен. Мехмайор нехорошо так улыбнулся. Елейно, заговорчески. — Ты принимаешь экзамены? Просто подпиши это чертово разрешение! Алексей Рих сорвался на крик. — Вот именно, Елисей. И в этом году я проведу вместо экзамена крещение огнем. Так как... «Получал звание пилота и подтверждение на касту их дед. Пусть механики соберут собственные крафты и сразятся на них, а мы посмотрим, так ли хороши эти бездари». Он кивнул в сторону близнецов, которые пронзали его откровенно ненавидящими взглядами. «Судить буду не я, а, к примеру, сборная коллегия из каст технократов и офицеров. Одни платят за войну, другие воюют». Так пусть решат, стоит ли допускать этих выскочек до пилотских капсул. «Это не по-мужски. Воин должен воевать, а не ползать под ботом», — наконец подобился Кир. «Должен зарабатывать кресты на броне меха, а не геморрой, ползая под ними». «Если все, как ты говоришь, сопляк, тогда ты должен воевать без пилотской капсулы и находиться в боте», — нашел, что ответить Тед Шадо. «Будь честен до конца!» «Ты говоришь опасные вещи, Тед!» — скрипел зубами Елисей. «Подбиваешь пилотов на неоправданный риск!» «Кальгиат узнает о твоих крамольных словах!» «Елисей, будь добр!» «Вместе с доносом передать и приглашение на крещение огнем!» «Заметь, это первый экзамен старого формата за сорок два года!» Елисей Рик развернулся на каблуках, и, позвякивая широкими эполетами покинул ангар техобслуживания. Как только гермошлюз лифта скрыл его серую форму, мех-майор почему-то необычайно радостно закричал, срывая глотку. «Что встали обрубки? У вас 36 часов, чтобы собрать собственного боевого бота не выше второго поколения!» Механики четвертого года и близнецы накс тут же сорвались из строя. И только Дима остался на месте, не зная, что ему делать. Этот момент не остался без внимания мехмайора. — Что встал, гражданин? — брызжа слюной прокричал Тед в лицо Дима. Эти слова прозвучали упреком. Он и так здесь был единственным, чья каста была ниже ремесленника. «У тебя тоже всего 36 часов на то, чтобы собрать себе боевого бота!»